Там больше по всему прибрежью разложили костры и кипятили в медных казанах смолу на заливание судов. Бывалые и старые поучали молодых. Стук и рабочий крик поднимался по всей окружности. Весь колебался и двигался живой берег. В это время большой паром начал причаливать к берегу. Стоявшая на нем толпа людей еще издали махала руками.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 Он махал и махал рукою сильнее всех, но за стуком и криками рабочих не было слышно его слов. «А с чем приехали?» — спросил кошевой, когда паром приворотил к берегу. Все рабочие, остановив свои работы и подняв топоры и долота, смотрели в ожидание. «С бедою!» — кричал с парома приземистый казак. «С какою?» «Позвольте, паново-запорожцы, речь держать!»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 Мы никогда еще, — продолжал длинный жид, — не снюхивались с неприятелями. А католиков мы и знать не хотим. Пусть им черт приснится. Мы запорожцами, как братья родные. «Как? Чтобы запорожцы были с вами братья!» — произнес один из толпы. «Не дождетесь, проклятой жиды! В Днепр их по Всех потопить, поганцев!»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 А вы, братцы, не выпускайте же да. Сказав это, он отправился на площадь, потому что давно уже собиралась туда вся толпа. Все бросили вмиг берег и снарядку челнов, ибо предстоял теперь сухопутный, а не морской поход, и не суда до казацкие чайки понадобились, телеги и кони. Теперь уже все хотели в поход, и старые, и молодые.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 Не забирайте много с собой одежды, по сорочке и по двое шаровар на казака, да по горшку саламата и толченого проса. Больше чтоб и не было ни у кого. Про запас будет в вазах все, что нужно. По паре коней, чтоб было у каждого казака. До пар 200 взять валов, потому что на переправах и топких местах нужны будут валы, Да порядку держитесь по новой больше всего. Я знаю, есть между вас такие, что чуть бог пошлет какую корысть. Пошли в тот же час драть китайку и дорогие, а сами ты себе на анучи. Бросьте такую чертову повадку. Прочь, кидайте всякие юбки. Берите одно только оружие, коли попадется доброе. Да червонцы или серебро, потому что они емкого свойства и пригодятся во всяком случае. Да вот вам, новое, вперед говорю. Если кто в походе напьется, то никакого нет на него суда. Как собаку, за шияку повелю его присмыкнуть до обозу, кто бы он ни был. Хоть бы наидоблестнейший казак из всего войска.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 Размешайте заряд пороху в чарке-севухе, Духом выпейте, и все пройдет, Не будет и лихорадки. А на рану, если она не слишком велика, Приложите просто земли, Замесившей ее прежде слюною на ладони, То и присохнет рана. Ну-ти же, за дело! За дело, хлопцы! Да не торопясь!